Макс Вальтер. Серия «Они. Среди нас». Книга третья. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Полгода спустя. Снег сейчас не такой, как раньше. От его белизны слезятся глаза, да так, что впору темные очки надевать. Он и раньше казался белым, но нынешние сугробы были просто ослепительными. Не стало заводов, остановились бесконечные транспортные потоки, и атмосфера очистилась. Притом случилось это настолько быстро и незаметно, что осознание произошедшего пришло лишь со снегом. Метет уже который день, и мы едва успеваем справляться с завалами. Порой за лопату приходится браться по два раза на дню, хотя никто не жалуется. Фактически, дел других нет. На работу ходить не нужно, а телевизоры давно превратились в бесполезный хлам. Однако по вечерам мы устраиваем себе просмотры. Спасибо Костяну. Парень оказался полезным не только в качестве заклинателя, «Хотя именно эта сторона его многочисленных талантов позволяет нам существовать в относительной безопасности». «Много чего успело случиться после того, как Баал уничтожил печать, а вместе с ней половину города. Но это ничего. Пристанище мы отыскали быстро. Правда, пришлось крепко подумать». На сей раз дельную мысль подкинул Лёха, предложив занять второй по величине Кремль в России. «Нижегородский. И не прогадал». Места здесь хватило всем, к тому же с большим запасом. Но самым главным плюсом стала земля, часть которой уже оказалась разработанной. А когда мы обнаружили полноценный бункер, да еще с припасами, нашему счастью не было предела. Ну и огромный город под боком, который позволил не один год держать наши пупки в сытости. Добраться до нужного места по реке оказалось проще некуда — Пришлось, конечно, хорошенько подраться, чтобы проникнуть за стены, но мы справились. А затем пришла зима. И к ней мы оказались совсем не готовы. Нет, в плане продовольствия все было в порядке. Тепла не хватало. Ведь больше никто не поставлял газ, чтобы отапливать огромные помещения. Да, печи более-менее справлялись. Вот только где взять столько дров? Ну да ничего, пока выкручиваемся. Надеюсь, и в дальнейшем все будет... «Хорошо. Поехали!» — раздался свист со стороны ворот. Я отбросил лопату и поспешил к машинам, которые как раз собирались в рейс за дровами. Небольшой караван из двух лесовозов и вахтовки. «Ты чё там? Решил дворником поработать?» — с ухмылкой встретил меня Колян. «А тебя забыл спросить, чем мне заняться?» — огрызнулся я и занял место возле водителя. «Крути шоферку, баран». шар, щар-майор». Отозвался он и врубил первую передачу. Выпустив клубы удушливого дизельного выхлопа, машины одна за другой потянулись из главных ворот Кремля. Колян сразу свернул влево и повел нас вдоль набережной, к выезду из города. Его центральная часть практически вся состояла из старинных зданий, многие из которых мы заняли в качестве опорных пунктов. А уж какие здесь подземные коммуникации, просто сказка. В общем... Мы еще ни разу не пожалели о том, что решили обосноваться в Нижнем Новгороде. К бесам и их отродьям мы успели привыкнуть. Научились бороться с ними, придумали более эффективные способы защиты. Да и в целом жизнь стала казаться размеренной и спокойной. Об этом говорило многое, в том числе несколько пузатых женщин в общине. В их глазах не было страха за будущее поколение, хотя нет-нет, да и проскакивали разговоры на данную тему. «Бабы? Что с них взять?» Вечно они кудахчут о бытовых вопросах, происходящее за стенами их мало интересует. Спокойно, мужики домой возвращаются, и то ладно, но не дай бог закончится мыло или чего доброго лекарства, так они всю плешь проедят. Благо в последнее время с этим проблем нет. Здравами плохо, не удается пока про запас заготовить, никак посчитать не можем. А в начале января такие морозы ударили, что поленница за две недели убавилась втрое. И это не считая того, что жрать нужно готовить. Но не привыкли мы к печному отоплению. Откуда нам знать, сколько потребуется? Вот на следующий год постараемся высчитать да заранее навозить, а сейчас пока так. С другой стороны, мы всего в третий раз на заготовку выезжаем. Выходит, не все так плохо. — Нет, ну ты посмотри, что опять устроили, а? — выругался Колян, указывая на баррикаду впереди. — Внимание всем! — бросил в рацию я. — Уходим на третий маршрут. — Принял, принял. — Принял. Отозвались водители лесовозов. Я переключил канал и вызвал Кремль. Валерич, прием! На связи, почти сразу отозвался наш комендант. Первый маршрут снова завалили. Скажи Лехе, пусть бульдозером пройдутся. Принял, передам, ответил он. Конец связи, добавил я и отключился. Вот что им не имется-то! Продолжил причитать Колян. Только нервы и время тратят, притом не только себе. «Сейчас смотри, опять прижать попытаются!» «Миха, прием!» — проигнорировал приятеля я. «Уровень желтый, готовьте стволы!» «Принял!» — шикнула рация. Я оставил устройство связи спокойно болтаться на плече и поудобнее перехватил автомат. «О да, мы наконец-то поняли, как можно использовать достижения человеческого прогресса. В кои-то веки предки снизошли до откровений и приоткрыли нам завесу неизведанного. Утрирую, конечно». Что-то подсказали, но до некоторых вещей мы доперли самостоятельно. Когда Баал разрушил печать, в наш мир проникла некая энергия. Некоторые считают ее магической, но лично я понятия не имею, чем она является на самом деле. Исай говорит, что она была всегда, и что лишь благодаря ей мы имеем материальный мир. Короче, дебри, в которые я стараюсь не вникать. Такой уж я человек. Мне глубоко насрать на теоретическую часть вопроса и всю полемику, что крутится возле. Объясните, как это использовать на практике, и до свидания. Вот нам и объяснили. Камень имеет способность впитывать ее, словно губка. Но вот какой парадокс. Чем тверже и нерушимее его структура, тем большее количество энергии он способен поглотить – Естественно, не обошлось без символизма и уровня посвящения, однако на моей малой родине мы обзавелись очень ценным кадром, которого среди братьев посвященных называют «заклинатель». Костян предположил, если в момент наложения заклятия между предметом и энергией разместить камни, то они превратятся в аккумулятор, то есть напитаются нужной силой. Простыми словами, Костян начертал солярный символ на листке бумаги, предварительно положив на него камень. И когда заклятие сработало, именно он покрылся инием. Но на этом дело не встало, ведь нам требовалось получить именно практическое подтверждение. Что мы и проделали, тут же, при помощи рогатки, а уж кандидатов для проверки эффективности нашего нового изобретения вокруг было, хоть отбавляй. Первый же пес рассыпался прахом, а мы принялись думать над тем, как применить это в более серьезном оружии. Вначале бросились отливать пули на 12-й калибр, но сильно провалились в кучности. Ввиду неровности сердечника центр тяжести постоянно смещался, отчего было сложно предсказать поведение снаряда. И мы решили проверить на профпригодность ювелирку, точнее камни, имеющие симметричную огранку. Здесь нам и открылся второй секрет, касающийся отношения прочности к количеству залитой энергии. А значит, размер уже не имел значения, и мы перешли к более сложному, попытались изготовить специальные пули для автомата. Уже в который раз я возносил хвалу собственной предусмотрительности, когда всеми силами пытался вытащить мужиков с завода. Именно они смогли добиться максимально приемлемого результата в кучности у измененных пуль. Правда, пришлось знатно побегать по городу в поисках миниатюрного токарного станка. Но мы его все-таки отыскали. А все остальное сделали мужики под чутким руководством Константина и Николаевича. Нет, они не точили новые пули, зато смогли переделать старые. Опять же, в технические подробности я не вникал, мне было достаточно того, что все работает. А небольшое углубление в кончике со слегка выступающим цирконом — хрен бы с ним, — Единственной проблемой стал поиск подходящих камней, коих оказалось не так уж и много, а потому каждая ювелирная лавка вычищалась сразу, как только попадалась на глаза. В ближайшем будущем была запланирована поездка в Бронницы, где мы собирались экспроприировать какое-нибудь оборудование, которое позволило бы изготавливать такие камни самостоятельно. Но пока мы старались экономить дефицитные боеприпасы, поэтому главным оружием все еще оставались мечи и топоры». Вот зуб даю, опять на стеной напасть попытаются. Медом им там, что ли, намазано. Нет бы где поуже прижать, чтоб там не развернуться было. Блять, я не пойму. Ты что, расстраиваешься, что нас никак убить не могут? Типун тебе на язык, тут же возмутился водитель. Я просто тупости ихней поражаюсь. Ага, усмехнулся я. Жалко, что не егонный Че? А иди в жопу, душнило. В сердцах отмахнулся приятель и свернул на сенную площадь. «Лучше бы сразу через небо. По Гагарина поехали!» «Мы там всю прошлую неделю катались. Ниной, Не Врубай Катю!» «Ща!» — кивнул Коля и ткнул на магнитоле кнопку с изображением треугольника. Даже через рока двигателя ушей коснулся мерный звук кошачьего урчания. Как выяснилось, именно он действовал на бесов наиболее раздражающе — Динамики, хоть и не передавали его истинную мощь, но все же заставляли противника нервничать, а главное — совершать ошибки. Вот и сейчас, как бы хорошо ни была организована засада, наша Катюха быстро заставила демонов вскрыться. «Жми!» — взревел я и, выставив ствол в открытое окно, дал длинную очередь помелькнувшим в здании стоматологии бесам. «А может и нет. Сейчас неподходящий момент, чтобы разбираться, кто там». Ребята позади повторили мой маневр, внеся в ряды противника еще большую сумятицу. Патронов, конечно, жаль, но человеческие жизни гораздо ценнее. А это ничего, еще наживем, где наша не пропадала. И вот спрашивается, за каким хером они каждый раз это делают? Едва мы вырвались из опасной зоны, вновь запричитал Колян. «Убей, не пойму!» «На опалиху?» «Да, сразу на делянку рули». «А че мы в городе-то не пилим? Там на Яблоневой целый парк, вали не хочу». «Ты с утра бормотухи, что ли, принял? У тебя рот вообще не закрывается!» «Поговорить уже нельзя!» Обиженно буркнул Колян и, стиснув губы, уставился на дорогу. А я, наконец, с облегчением выдохнул и, отстегнув магазин, установил на его место новый. Опустевший хотел было убрать в набедренную сумку, но вместо этого выудил из рюкзака, что расположился в ногах, пластиковый контейнер с россыпью запасных патронов и принялся методично укладывать их на подаватель. «Нет!» «А ты чё такой борзый с утра?» Колян все же не выдержал и снова замолотил языком. «Опять с иномаркой своей подцапался. «Она не моя», — привычно ответил я. «И долго будешь сиськи мять?» «Алиску отшил? Надюха вон чуть не в сапоги писается, когда ты на кухню заходишь. Определись уже!» «Вот ты мне скажи, твое какое хуй дело?» Огрызнулся я. «Тебе чё, внимания женского не хватает? Или ты глаз на кого из них положил?» «Да...» Тут, походу, конкретный сперматоксикоз, — ухмыльнулся Колян. — Обратно в багажнике поедешь. Я ведь за друга беспокоюсь. — А ты не переживай. Как-нибудь сам разберусь. Без сопливых. Грубый ты серый и неженственный. Я ж вижу, как ты на нее зыркаешь. Хочешь, я вам свидание организую, раз у тебя яиц нет? Колян. — Ща в ебу! — пригрозил я. — Сводил бы ее в кино, на задний ряд. — Ай! — «Ты чё, совсем больной?» — вскрикнул приятель, получив от меня болезненный тычок в плечо. «Нет, точно, назад в багажнике поедешь. А ты не беси, а ты наберись смелости и пригласи бабу на свидание. Ходите оба, как эти, друг друга глазами пожираете?» «Да не знаю я. Чё не знаешь-то? Где сиськи находятся?» «Бля, сложно всё это. Ну чё я ей скажу? У нас и так разговор не клеится, когда по делу всё, короче, отвали». «Вот так в девках и помрешь, нецелованный!» — усмехнулся Колян. «А Алиска чем не устроила? У вас вроде как все хорошо начиналось. Чё вдруг посрались-то?» «А вот это, дружище, точно не твое дело. И давай только без обид». «Да я-то что? Жалко ее просто. Шпыняют все, как прокаженную. Видать, боятся, что в ней снова Баал поселится». Здесь приятель сделал паузу и поплевал через левое плечо, будто это как-то поможет. «Все!» «Кончай трындеть!» — одернул приятеля я и вдавил тангету на рации. «Внимание всем! Готовность две минуты. Вначале проверяем периметр, затем выходят остальные». «Принял, принял!» — шикнула рация. На всякий случай я проверил наличие патронов в стволе, слегка оттянув затвор, затем вернул предохранитель на место и поудобнее перехватил мечи. Рюкзак, напротив, затолкал ногой поглубже под панель, чтобы не мешался при выходе. Машинка замерла возле сторожки, которую мы наспех соорудили еще в самом начале зимы. Ну а что? Где-то же нужно обедать. Да и инструмент можно с собой не катать, чтобы место не занимал. Я открыл дверь и выпрыгнул наружу. Автомат сразу перекочевал за спину, но так, что его в любой момент можно быстро подхватить. Однако, как я уже заметил, главное оружие — мечи. Они-то и заняли мои руки. «Шкет со мной!» «Миха и Рус!» «Проверьте восточную и южную стороны!» «Есть!» Коротко ответил Маркин, и они с Мишкой углубились в лес. «Мы же с теской отправились осматривать противоположную часть делянки. Это еще одно из наших достижений и снова заслуга заклинателя Кости». Заполучив в распоряжение гравировочную машинку, он принялся издеваться над камнями, на сей раз обычными, хотя больше других предпочитал мрамор. Благо его в похоронных лавках было в достатке, да и на кладбище всегда можно от плиты отколоть. «Да, понимаю, как это выглядит». Вот только мертвым все равно, а нам как-то жить нужно. Так вот, Костян создал несколько защитных амулетов величиной примерно с яблока, плюс-минус. Если их расположить на определенном расстоянии друг от друга, то они образуют некий защитный периметр, по типу того, что присутствует в старинных постройках. К сожалению, у него есть пределы, диаметр не может превышать двух сотен метров. Поначалу мы тоже обрадовались и хотели раскидать амулеты вокруг города, чтобы окончательно отгородиться от бесов. Но, увы, максимум, что мы могли, это обеспечить безопасность на точках. Вот как здесь, на делянке. Чтобы мужики могли работать без опасения, быть сожранными. «Восточная часть чиста, камни на своих местах», — шикнула рация. «Идем на юг». «Принял», — отозвался я. А вот и наш висит, крепко привязанный проволокой к стволу. «Теперь идем по кругу в северном направлении. Там метрах в двадцати должен находиться следующий». «Нужно было лыжи брать. У меня уже полны ботинки, снега», — запричитал Серега. «Рот закрой». Сухо осадил его я. «Ты на задании». «Есть», — ответил пацан и молча продолжил пробиваться через сугробы. «Да, возможно, на лыжах было бы проще передвигаться. Но что делать, если придется вступить в схватку? Разуваться? Ну, то такое». Вот снегоступами обзавестись стоило бы. Да где же их сейчас взять? Охотничьи и рыболовные магазины мы осмотрели по максимуму. Однако ничего похожего не нашли. Ведь конец света у нас наступил практически летом. Кто же станет завозить зимние товары, когда до сезона практически полгода? Мы пытались соорудить что-то самостоятельно. Вот только большинство народу в общении те еще рукожопы. Городские? Что с нас взять? Привыкли жить на всем готовом. «Нет, учимся, конечно». Но на это нужно время, и порой немало. Молодежь компьютеры по всему городу собирает, ищет информацию по жестким дискам. Книги тоже в цене, особенно те, что касаются науки и рукоделия. Хотя художественную литературу расхватывают на ура, тем более сейчас, зимой, когда заняться особо нечем. Мы подобрались к северной части защитного периметра, и вот здесь обнаружилась первая пропажа. «Кто-то сорвал наш амулет». Собственно, мы не просто так обход затеяли. Такое случается не в первый раз. Как только львиная доля человечества покинула мир, свободное место тут же заняли звери. Лоси свободно разгуливают по городу, порой прям к стенам крепости подходят. Совершенно непредсказуемые животные. Никогда не знаешь, побежит он или попытается наброситься. Однако амулет сорвали не они. Примерно в декабре лось сбрасывает рога, а новые начинают расти лишь в апреле. Но зверь здесь побывал не маленький. Жаль, снегом все следы замело. Не понять, кто именно. Возможно медведь. Но если он вылез из берлоги, то лучше бы нам не разбредаться. В такое время года эти твари по опаснее бесов будут. Нашел. Шкет продемонстрировал мне камень. Хорошо, значит периметр не нарушен. Кивнул я и вытянул из под сумка кусок проволоки и пассатижи. Спустя пару минут все было готово, и амулет занял свое законное место на стволе, а мы спокойно продолжили обход. «Ну, как спокойно? Бдительность пришлось усилить, хоть я и сомневался, что зверь снова заявится на нашу территорию. А когда мужики пилы заведут, и подавно, слишком свежие воспоминания о доминировании человека на лоне природы. Это до бесов пока еще не дошло, с кем они связались. Звери в данном отношении гораздо умнее. Но ничего». Черноглазые тоже скоро поймут, кто на самом деле стоит во главе эволюционной цепочки. «Юг чисто! Камни на месте!» — вновь прошипела рация голосом Рустама. «Заканчиваем обход и идем к машинам!» «Принял! Аккуратнее там! У нас один амулет был сорван! Возможно, медведь...» «Та-та-та! Та-та-та!» — -та -та! дважды прозвучала очередь с южной стороны. «Рус, что у вас?» Тут же прокричал я в рацию и, не дожидаясь ответа, рванул в сторону конфликта. Да уж, бежать по рыхлому снегу, когда сугробы практически по самые яйца, то еще занятие. Несмотря на все мои навыки и способности, спустя пару десятков метров я готов был язык на плечо вывесить. А к первому автомату уже присоединился второй и поливал он на весь магазин. Так ведут огонь только в панике, когда противник прет на пролом и не желает умирать. Видимость в лесу даже зимой практически нулевая. «Деревья растут плотно, и с расстояния в 5-7 метров уже ничего не разобрать. Я даже не был уверен, в правильном ли направлении пробираюсь. Насколько ребята уже успели отойти от точки?» «Порядок. Противник минус. Мы не пострадали». а жила рация на плече. «Кто это был?» — тут же повторил вопрос я. «Тебе лучше самому посмотреть, иначе ни за что не поверишь». С неким задором ответил Маркин. «Вашу мать!» — выругался я и снова погреб сквозь сугробы. Пока добрался до друзей, которые с любопытством рассматривали поверженного противника, весь взмок. Под тоненьким ручейком стекал по позвоночнику прямо в трусы. Придется переодеваться, иначе, когда тело начнет остывать, можно и замерзнуть к чертовой матери. Благо, на этот случай в сарае есть все необходимое. Кстати, надо бы мужикам сказать, чтобы выходили. Пока печку затопят, пока инструменты расчехлят, уже обед настанет. — Ну и что там? — спросил я, подобравшись вплотную к парням. «Ч — Че охуеешь? — усмехнулся Мишка. — Я чуть не обосрался, когда он на меня из-за деревьев рванул. Я заглянул ему через плечо и действительно, очень сильно удивился, обнаружив там тигра. «Хуяся — Хуяся! — почесал макушку я. — И в самом деле, откуда он вообще здесь взялся? — Может, из зоопарка сбежал? — предположил Маркин. — Можно я его с собой заберу? — попросил Мишка. — На кой хер он тебе сдался? Неужто жрать станешь? — А че бы нет... «Ты когда-нибудь тигра пробовал?» «А их вообще едят?» — спросил шкет, который втиснулся между нами и тоже с любопытством рассматривал звери. «Мясо как мясо, с чего бы их есть нельзя?» — пожал плечами Мишка. «А вообще, я с него шкуру сниму и как трофей себе оставлю. Где бы я еще в жизни на тигра поохотился?» «Сам потащишь? Бери», — разрешил я. «Все, сворачиваемся, нужно лес валить начинать. Зимой быстро темнеет. Хотелось бы в Кремль по светлу вернуться». Я бросил взгляд на часы и чертыхнулся. Пора своим маякнуть, что с нами все в порядке. «Кремль! Могиле! Прием!» Бросил в рацию я. «На связи?» Сразу же отозвался дежурный связист. «Доклад в 10.05. В группе без происшествий. Следующий рубеж — 10.00». «Принял. Конец связи!» коротко ответили на другом конце, а я снова защелкал каналами. «Всем машинам! Периметр чист! Можно приступать!» «Хорошо!» Вернулся гражданский ответ, а вскоре до нас докатилось эхо хлопающих дверей. «Ну что, погнали к лагерю? Во сейчас мужики тоже охуеют!» С улыбкой произнес Мишка и, ухватив добычу за лапы, попытался сдвинуть тушу с места. «Тяжелый, падла! Может, поможете?» «Не-а!» покачал головой я. «Мы не так договаривались!» «Давай!» — вмешался Маркин. «За левую хватай!» «Алло! Сереж, ты там?» Снова ожила рация на плече. «Это Люба». «Ответь, пожалуйста». «Ну что, сразу замерли?» Огрызнулся на друзей я. «Идите, я сейчас догоню». Я отошел немного в сторонку и утопил тангету. «На связи?» «Сереж, прости, что отвлекаю, но ты не мог бы на обратном пути через аптеку проехать? У нас таблетки от давления закончились, а у Александра Валерьевича как назло подскочило». «Название?» Сухо спросил я. «Уй, да какой-нибудь андипал возьми, они обычно всегда бывают». «Сделаю, конец связи». — ответил я и, утерев пот с лба облегченно выдохнул. — Ну да, сложно мне с ней разговаривать, не знаю почему, но каждый раз вот так, слова будто в горле застревают. И ведь не хочу сухарем казаться, но по-другому не получается, хоть тресни. Видит Бог, не нужно было с Алисой отношения начинать, после этого все в какую-то бездну полетело. Ни там не сложилось, ни здесь. Выходит прав колен, так в девках и помру целованным